Задержанные не скрывали своей причастности к убийству и очень скоро превратились в обвиняемых. Они поведали, что вынуждены были стрелять первыми, так как Гера стал для них опасен. Характерно, что обычные боевики получили лучших адвокатов. Одна из фамилий встречается в перечне защитников по скандально известному делу ГКЧП услуги, весьма и весьма дорогостоящие, полностью оплачивались неведомыми малыми предприятиями и товариществами. На суде убийцы Старостина получили щадящие сроки по 4-5 лет лишения свободы. Расстрелявшие Сухорукова же до сих пор не найдены, хотя имена их сыщикам хорошо известны. Оперативники, занимавшиеся этим громким делом, Уверены, что лидеров группировки убрали не из-за бутовской бойни и даже не в отместку за смерть Тараскина. Гера и Сухой превратились в типичных неуправляемых мафиози нового призыва, предпочитающих решать вопросы самостоятельно, не считаясь ни с нищим мнением. Поэтому вор в законе и дали соответствующую отмашку. до последнего патрона. Если не полный перечень убитых за последнее время воров и авторитетов едва ли поместится на одной странице, то списки погибших бригадиров и боевиков претендует на издание отдельной книги памяти павших в мафиозных войнах. Практически каждый пойменный состав группировки рано или поздно превращается в мартиролог. Некоторые кланы, как это предусмотрительно сделали в Люберцах и Долгопрудном, даже закупают заранее землю под захоронением братвы, создают персональные колумбарии. Не сохранилось ни одной бригады в первоначальном составе а некоторые заканчивают хоронить своих боевиков уже по второму кругу. Подобная ситуация, например, сложилась в подмосковном Ходькове. Две местные группировки никак не могли поделить сферы влияния, точнее, места торговли фальсифицированной лодкой, Назначили стрелку около кинотеатра «Юбилейный». Одна из бригад прибыла навстречу вовремя, другая так и не явилась. Прождавшие напрасно уже праздновали победу. По правильным понятиям, не явившаяся на стрелку сторона признает тем самым свое поражение. Победители двинулись к машинам, когда на площадь выбежали несколько человек в камуфляже черных масках ночь и открыли ураганный огонь из автомата. Вечер только начинался, люди возвращались с работы, кто-то отправился на прогулку. Стрелявших это не остановило, а меткостью они, как выяснилось позже, не отличались. Кроме пятерых боевиков, погибших сразу, смертельное ранение получил случайный прохожий, врач скорой помощи, вышечий с маленьким сынишкой. Уцелевшие члены расстрелянной группировки в долгу не остались. Отдали его сполна через четыре месяца, когда ничего не подозревавшие соперники решили немного расслабиться. На двух «Жигулях» — «Восьмерке» и «Девятке» они подкатили к торговому центру «Альянс», взяли закуску, сигареты, баночного пива. Погрузили покупки в багажник — Плюхнулись в машины и собрались отъезжать, как вдруг из-за торговых рядов демонстративно спокойно вышли трое в масках с автоматами в руках. Ситуация повторилась, только на этот раз обошлась без случайных жертв. После беглого огня по автомобилям четверо боевиков скончались мгновенно. Пятого до больницы довести успели, точнее, до ее морга. Оперативники опознали в жертвах лидера местной группировки 36-летнего Белоусова